Мир однажды в октябре, 16 августа 2016 года, около полудня, Иркутская губерния. Командир 1-й роты Иркутского егерского училища имени генерала Бесоева, майор Красной гвардии Игорь Петрович Половцев. Полноприводные трехосные тентованные медведи натужно выли своими турбинами вверх. пробираясь по насмерть разбитому тяжелыми лесовозами таежному проселку. Несмотря на одолевающую усталость, майор Половцев был вполне доволен собой. Выпускная рота, его питомцы, будущие офицеры сибирских егерей, наводящих ужас на британских командос и американских морских котиков, только что вполне успешно сдали трехсуточный зачет и, по тактическому десантированию с опережением графика, пройдя больше 100 км по непроходимой тайге, выполнив все 12 заданий и не потеряв по пути ни одного человека. А вот с возвращением с полигона в Иркутск уроты как-то не задалось. Все последние дни на Иркутской губернии стояла жаркая, да плюс 35 и очень душная погода. И даже ночь не приносила облегчения. И вот сегодня с утра на северном горизонте замаячили чёрные грозовые тучи, и погромыхавшие роскаты донесли весть, что природа решила наконец выровнять баланс жары и холода, как это обычно бывает, в компенсацию за несколько дней душной и жаркой погоды, разразившись короткой, но яростной грозой. Застань такая гроза роту на маршруте, неприятности было бы больше чем достаточно. А так курсанты-выпускники и их командиры вполне могли с оптимизмом смотреть на надвигающиеся стихийные бедствия из-под плотных прорезиненных тентов тяжёлых армейских грузовиков. Подумаешь, придётся полностью задёрнуть и заштуровать тент над задним бортом и посидеть немного в кузове при свете тусклой электрической лампочки. Зато проходимость медведи нечуть не уступала проходимости основных танков прорыва, и никакого риска застрять на дороге просто не существовало. Правда, последние полвека танки уже не играли той роли, как прежде, и на первый план в военном противостоянии великих держав вышли специализированные войска, такие как они сибирские егеря. Так называемые зелёные береты предназначены действовать во всех видах лесистой местности, от приполярной тайги до экваториальных джунглей. Тем временем погода портилась всё сильнее. И вот уже от накативших туч потемнело настолько, что водители медведей включили мощные фары. В вершинах ели оглушительно завыл штормовой ветер. А с неба после первых капель дождя, под оглушительный раскат грома и рычащий всплески молнии, схлынул такой ливень, что казалось, океан стал вертикально. Я обрушился на медленно ползущие по таёжной просеке грузовики. В плотных струях дождя вязли и лучи фар, и взгляды водителей, и уже на расстоянии вытянутой руки не видевшие ни сгиби перед капотом. Потом полохнуло такая молния, сопровождаемая сокрушительным грохотом грома, что и водители, и сидящие рядом с ними в кабинах старшие машин на какое-то время оглохли и ослепли. Но это уже был совсем другой мир и другая история.